И исполните все в точности. ее суждение потрясло меня, причем в самом неприятном смысле. Она даже заговорила как Фандорин. Во-первых, во-вторых, как умеет этот человек внушать обожание. Я дрогнувшим голосом спросил: в до такой степени ему доверяете?" "Да, безоговорочно", отрезала она и вдруг прыснула. "Ну, разумеется, кроме платьев и корсетов". Поразительная женщина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 Если что-то случится с господином Фондориным, то хоть он настоящий герой, особенный человек, я смогу это пережить. Она запнулась. А вот если что-нибудь случится с вами, то я боюсь. Она не договорила. Да в этом и не было необходимости. Совершенно выбитый из колеи, я пролепетал самым жалким образом: "Спасибо, мадмозель де Клик. Я непременно свяжусь с вами завтра утром"